Эпилог. Смерть — это еще не конец. Мэтр Герар. В фамильном склепе барона Невзуна снова было темно и тихо. Не витали над оскверненными гробами, негодующие призраки, не шипели возмущенно давно умершие предки, не слышались ни шорохи, ни звуки, и даже не чувствовалось слабое дуновение ветерка, просачивающегося внутрь, сквозь медленно, открывающийся портал смотрите здесь все и выясните что произошло прозвучал со стороны властный голос а в следующее мгновение из портала выскочили несколько по военному одетых человек и торопливо разбежались в разные стороны господин что вас интересует в первую очередь почему сработали тревожные заклятия и по какой причине амулет связи барона перестал функционировать. «Господин, тут трупы!» Почти сразу отрапортовал один из чужаков, наткнувшись на два обгоревших до неузнаваемости тела. «Один вроде человеческий, кости и череп обычные, а второй точно нежить. Барон? Похоже на то!» Человек брезгливо отодвинул в сторону уродливую, обгрызенную кем-то у самого основания лапу заканчивающуюся острыми когтями, и поморщился. «Да, это он, я вижу, на теле амулет. Забирать?» За тусклым мерцающим экраном портала кто-то тяжело вздохнул. «Живые в замке остались?» «Сейчас посмотрю». Все тоже человек. Вытащил из-под полы короткой куртки небольшой артефакт, с легкостью помещающийся на ладони. Что-то коротко прошептал, заставив его засветиться. Мгновение всматривался в появившиеся на поверхности амулета бледно-зеленые пятна, а потом покачал головой. «Нет, господин, ни живых, никак не странно мертвых». «Плохо? Значит, эта ячейка для нас уже бесполезна. Но вряд ли графу удалось уничтожить ее самостоятельно. Обыщите склеп и принесите мне все, что покажется странным или непонятным». «Как прикажете, господин?» Почтительно склонил голову мужчина, и по его знаку остальные поспешили рассыпаться, осторожно обходя повальные гробы и внимательно рассматривая каждую мелочь. Тело лича они проворно обыскали, и, завернув принесенную собой ткань, не особенно бережно поволокли к порталу. Второе тело, от которого остались только обгоревшие кости, тоже унесли, не задаваясь лишними вопросами. Вывалившиеся из гробов кости без особого почтения раскидали по склепу. Внутрь самих гробов тоже заглянули, бесцеремонно пошарили, нашедшиеся там золотые безделушки и посмертные украшения собрали, аккуратно положив в специально выделенный для этого мешочек. Бестрепенно разлили в три крохотные колбы в изобили растекшуюся по полу слизь. Скрупулезно простучали все стены, видимо, надеясь, обнаружить Какие-то скрытые пустоты. Проверили полный предмет потайного хода. Выковырили из обломка в двери погаший амулет. А потом тщательно осмотрели весь остальной замок, не гнушаясь порыться даже в огрызках мертвых тел, щедро украсивших его интерьер и зачем-то прихватив с собой одного из окаменевших пикси, все еще терпеливо ожидающих прихода рассвета. Господин... «Тут что-то есть!» — внезапно крикнул кто-то, добравшись до дальнего угла склепа, заваленного обломками разрушенных колонн. Углядев, оляющийся в глубокой тени, пропущенный, видимо, кем-то из своих спутников предмет, он нагнулся и поднял завалившуюся под камень старую, потрепанную книгу в кожаном переплете, после чего на мгновение недоуменно замер, где это видно, что бумаги разбрасывались ценными книгами, а затем с трудом разобрал полуистершуюся надпись на корешке. «Это какая-то книжка. Пособие для начинающего некроманта называется. Но она совсем старая, скоро развалится. Ее тоже брать?» «Мне ни к чему знать про детские увлечения барона», презрительно сплюнул невидимый хозяин и его бесплодные попытки достичь вершин недоступного ему мастерства мне тоже абсолютно неинтересны. Вы все осмотрели? Да, господин. Тогда возвращайтесь. Я чувствую возмущение от телепортационной арки. Скоро сюда пожалует граф со свитой. Жаль, конечно, что нельзя выяснить, кто научил его ею пользоваться, но он не должен вас увидеть». Закончившие обыск люди дисциплинированно потянулись к порталу, по пути еще раз осматривая все закутки, чтобы не пропустить ничего важного. Мужчина, нашедший странную книжку, сперва заколебался, но потом все-таки пожал плечами и кинул находку обратно, не обратив внимания на то, что та упала прямо в лужу едкой слизи и тут же начала дымиться после чего развернулся и, заходя в телепорт последним, окинул разграбленный склеп взглядом профессионального вора. Чисто! Наконец, со спокойной душой, отрапортовал он, делая шаг назад и до последнего контролируя окружающее пространство, после чего портал с пронзительным звоном схлопнулся, снова погрузив опустевшую усыпальницу в гнетущую тишину. Какое-то время эта тишина ничем не нарушалась, склеп словно замер в ожидании возвращения грабителей и не решался признаться в том, что кое-чего они все-таки не заметили. Но спустя несколько томительных минут из дальнего угла послышался наконец легкий шорох, затем из-под нагромождения неподъемных с виду хаотично наваленных камней высунулась тощая, совсем еще детская рука, которая ловко ухватила тонущую в слизи, частично обуглившуюся книжку и проворно втянулась обратно, после чего изнутри послышался тихий вздох и смертельно уставший, надломленный, полный какой-то нечеловеческой тоски голос неслышно прошептал. «Эх, учитель, что же ты наделал? А главное, зачем?» Но еще через пару мгновений когда неподалеку загрохотали тяжелые сапоги и послышался шум множества приближающихся людей, тот же голос с внезапно проснувшимся раздражением добавил «Интересно знать, что я теперь скажу графу? Проклятье ничь! Ну неужели ты не мог найти для меня более подходящее тело?»